Теперь-то он герой А ведь раньше от него всем доставалось Сколько он гнезд разорил Один раз страшно даже сказать, что он сделал Подшутил над лесным гномом А как? Да в сачок его посадил и давай трясти Ой, батюшки! Ну, гном его и захолдовал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 Ну тогда давай, рассказывай Ну так вот, не быть этому Нильсу человеком, покажив его друг Белый гусь Мартин Что? Как это? А вот так! Этот самый Нильс сможет стать человеком только тогда, когда умрет Белый гусь Ничего себе! Вот так условие! Это гном так наколдовал? Ну да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 Они возвышались над широким круглым озером Там, у подножья серых скал, стая Аки к небе Кайсе Проводила все короткое северное лето Там дикие гуси строили гнезда и выводили птенцов И вот уже стая, сделав над озером круг, начала снижаться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 Почему задрожали губы и слезы Вот-вот хлынут из глаз Никогда, никогда не видать мне нашего дома Никогда мне больше не стать человеком После первых женочных заморозков Акка велела готовиться к полету На следующий день на рассвете стая покинула серые скалы. Гуси летели на юг тем же путем, каким весной летели на север. Нильс, как всегда, сидел верхом на Мартине. Время от времени он оборачивался назад, чтобы пересчитать гусят. Не отстал ли кто? Долго летели дикие гуси. Далеко внизу проплывали горы и леса, реки и озера. И вот однажды Нильс пристально глянул вниз и вдруг вскрикнул. «Мартин! Мартин, смотри! Деревня! Наша деревня! Вон улица наша! вот наш дом! Мартин, ты видишь?» Старая Ака к небе Кайсе прекрасно понимала, как хочется Нильсу увидеть родной дом. Она высмотрела за деревней заросший пруд и приказала стае спускаться. Нильсу не терпелось сейчас же побежать домой, но он решил дождаться ночи. Когда совсем уже стемнело, Нильс и Мартин со своим семейством отправились к дому. Мартину хотелось показать жене и детям птичник, в котором он провел свою молодость. Вот и знакомый двор Они осторожно прошмыгнули через калитку Во дворе было тихо Все куры и гуси давно уже спали Дверь в дом была приоткрыта И оттуда узкой полоской пробивался свет Нильс заглянул в щелку Мать с отцом сидели за столом около лампы Мать что-то вязала А отец штопал рыбачью сеть. Мать тяжело вздохнула. Где это сейчас, наш сыночек? Верно, голодает и мерзнет, скитаясь по дорогам. А может, больной лежит? Долго ли ребенку заболеть? Отец ничего не сказал. Он только нахмурился и еще ниже склонился над сетью. «А может, его уже и на свете нет?» Мать украдкой вытерла глаза концом своего вязания. «Я жив! Я здесь!» Чуть было не крикнул Нильс, и сам отер рукавом слезы. О, как тяжело было молчать! Еще немного, и он кинулся бы к родителям, «А там будь что будет!» Но тут, в последнюю секунду, Нильс вдруг представил себе их лица, когда они увидят, во что превратился их единственный сын, их надежда и радость. Ужас! Ужас! Нильса будто кипятком обожгло. Нет, прочь, прочь отсюда, навсегда, навсегда. Пусть лучше никогда не узнают, что стало с Нильсом. Никогда, никогда!